Глава 9. У пана Кмицица действительно были грамоты Радзивилла ко всем шведским капитанам, комендантам и губернаторам, с которыми он мог всюду ехать беспрепятственно. Но он не решался пользоваться этими грамотами. Он полагал, что князь Богуслав сейчас же из павлишек разослал во все стороны гонцов, чтобы предупредить шведов о том, что произошло, и с приказом поймать его. Поэтому-то пан Андрей переменил фамилию и даже переоделся. Минуя Ломжу и Остроленку, куда, по его расчетам, раньше всего могли дойти предостережения, он мчался со своими товарищами в сторону Прасныша, откуда он думал пробраться в Варшаву через Пултуск. Но вместо того, чтобы ехать прямо на Прасныш, он поехал окольным путем, вдоль прусской границы, через Вансошу, Кольна и Мышенец. Во-первых, потому что кемличи хорошо знали тамошние леса, все ходы и выходы, а кроме того, у них были свояки среди местных жителей, у которых в случае чего они могли найти защиту. Пограничные местности были по большей части уже заняты шведами, но шведы ограничивались только тем, что занимали наиболее значительные города и не решались заходить в дремучие, непроходимые леса, в которых жили вооруженные люди, промышлявшие охотой, никогда не выходившие из своих лесов и настолько еще дикие, что год тому назад королева Мария Людвика велела построить в Мышинце монастырь и посадила в нем иезуитов, которые должны были научать вере этих лесных людей и смягчать их нравы. «Чем дольше мы не будем встречать шведов, говорил старик Кемлич, тем лучше для нас». «В конце концов, мы должны же их встретить», отвечал пан Андрей. Когда встречаешь их у больших городов, они обижать боятся. В городах ведь всегда есть какие-нибудь власти, какой-нибудь старший начальник, которому можно жаловаться. Я уж об этом расспрашивал у людей и знаю, что есть приказы шведского короля, запрещающие грабежи и самовластие. Но мелкие отряды, вдали от начальнических глаз, не обращают никакого внимания на приказы и грабят мирных людей и они подвигались с лесами, нигде не встречая шведов и ночуя в смолокурнях и лесных хуторах. Среди местных жителей, хотя никто почти из них не видал еще шведов, ходили всевозможные вести об их нашествии. Говорили, что пришли из-за моря какие-то люди, не понимающие человеческого языка, не верящие ни в Иисуса Христа, ни в Пресвятую Деву, ни в святых. Странные и хищные люди. Иные говорили о необычайной жадности неприятеля к скоту, шкурам, орехам, меду и сушеным грибам, и о том, что если им их не давали, то они поджигали леса. Некоторые говорили, что это не люди, а упыри, которые особенно любят человеческое мясо и питаются главным образом мясом девушек. Под влиянием этих грозных вестей, которые залетели сюда, в самую глубь лесов, жители начали, саукиваться и собираться кучками в лесах. Те, что выгоняли поташи смолу, и те, что занимались собиранием хмеля, и дровосеки, и рыболовы, и охотники, и пчеловоды, и корняки собирались теперь по большим хуторам, слушали рассказы, обменивались новостями и совещались о том, как прогнать неприятеля, если бы он показался в лесах. Кмицец со своим отрядом не раз встречал большие маленькие кучки этих людей, одетых в льняные рубашки и в волчьи, лисьи или медвежьи шкуры. Не раз его останавливали и спрашивали «Кто ты? Не Шветли?» «Нет», — отвечал пан Андрей. «Да хранит тебя Бог». Пан Андрей с любопытством присматривался к этим людям, жившим в вечном сумраке лесов, лица которых никогда не обжигало открытое солнце, Он удивлялся их росту, смелости взгляда, искренности речи и совсем не мужицкой предприимчивости. Кемличи, которые их знали, уверяли пана Андрея, что лучших стрелков нет во всей Речи Посполитой. Он сам заметил, что у всех у них были прекрасные немецкие ружья, которые они получали из Пруссии в обмен на меха. Он не раз видел, как искусно они стреляли, изумлялся и думал про себя – Когда мне придется набирать партию, я приду сюда. В самом мышинце он нашел большое сборище. Больше ста стрелков стояло на страже в монастыре, так как опасались, что шведы прежде всего покажутся здесь, тем более что староста Астроленский велел прорубить в лесу дорогу, чтобы монахи имели доступ в мир. Сборщики хмеля, которые доставляли свой товар в Прасныш, Тамошним славным пивоваром и поэтому, считались людьми бывалыми, говорили, что ломжа, Астраленко и прасныш кишмя шат шведами, и что шведы хозяйничают там, как у себя дома, и собирают подати. Кмицец стал подговаривать весь этот лесной люд, чтобы он не дожидался шведов, нагрянул на Астроленку и начал войну. Он сам предлагал их вести. Нашлось много охотников, но два Аксенза отговорили их от этого безумного предприятия и убеждали подождать, пока не поднимется вся страна. Преждевременным выступлением они только навлекут на свои головы страшную месть неприятеля. Пан Андрей уехал и все же жалел, что упустил такой случай. У него осталось только то утешение, что в случае, если где-нибудь поднимется народ, то у речи Посполитой и короля здесь недостатка в защитниках не будет. «Если так и в других местах, тогда можно начинать», — подумал он. И его горячая натура рвалась к тому, чтобы начать сейчас же, но рассудок говорил, «С этими людьми тебе, шведов, не разбить. Ты пройдешь огромное пространство страны, увидишь все, присмотришься и будешь слушаться королевских приказов». И он ехал дальше. Выехав из лесных трущоб в места более населенные, он во всех деревнях заметил необычайное движение. Дороги были полны шляхты, которая ехала в бричках, колясках или верхом. Все спешили в ближайшие города и городки, чтобы принять присягу перед шведскими комендантами на верность новому государю. Им за это выдавали свидетельства, которые должны были доставлять им личную и имущественную безопасность. В главных городах Староств и поветов провозгласили капитуляцию, охранявшую свободу религии и привилегии шлихетского сословия. Эта торопливость с присягой объяснялась не столько добровольным желанием, сколько страхом, так как ослушникам грозили всевозможными наказаниями, а главное – конфискацией имений и грабежами. Говорили, что шведы уже в некоторых местах стали приводить в исполнение свои угрозы. Повторяли со страхом, что наиболее богатую шляхту умышленно оставляли в подозрении, чтобы иметь возможность ее грабить. В силу всех этих обстоятельств оставаться в деревнях было опасно. Более зажиточная шляхта спешила в город, чтобы, сидя под непосредственным наблюдением шведских комендантов, избежать подозрений в кознях против шведского короля. Пан Андрей внимательно прислушивался ко всему, что говорила шляхта. И хотя с ним не очень хотели разговаривать как с птицей невысокого полета, но все же он понял, что даже близкие соседи знакомые даже друзья не говорили друг с другом искренне о шведах и их новом владычестве. Все вслух раптали на военные поборы и действительно было на что роптать, так как в каждую деревню в каждый город приходили письма комендантов с приказаниями доставить большое количество зерна хлеба соли скота денег. И часто это количество превосходило всякую возможность, особенно потому, что когда у шведов истощались одни запасы, они требовали других. К тем, кто не хотел платить, присылали карательные отряды, и они забирали втрое больше. Но прежние времена уже миновали. Каждый тянулся как мог, отдавал все, что было возможно, платил с жалобами и стонами, а все же думал в душе, что раньше было иначе. Пока все утешались тем, что когда война кончится, окончатся и эти поборы. Это обещали и сами шведы, говоря, что как только король завладеет всей страной, он тотчас начнет править как добрый отец. Шляхте, которая покинула прежнего монарха и отчизну на произвол судьбы, которая еще недавно называла тираном доброго Яна Казимира, подозревая, что он стремится к абсолютной монархии, которая сопротивлялась ему во всем, протестуя на сеймиках и сеймах, и в жажде новизны и перемены дошла до того, что почти без сопротивления признала своим государем Карла, лишь бы добиться какой-нибудь перемены, этой шляхте теперь стыдно было даже жаловаться. Ведь Карл Густав освободил их от тирана, ведь они добровольно покинули своего законного монарха, Ведь теперь и произошла та перемена, которой они так страстно желали. Вот почему даже наиболее близкие люди не говорили друг с другом откровенно о том, что они думают насчет этой перемены, охотно прислушиваясь к тем, кто утверждал, что наезды, поборы, грабежи и конфискации – только временное и необходимое бремя, которое спадет с плеч, лишь только Карл Густав утвердится на польском троне. — Тяжко, пани, братья, тяжко, — говорил порою шляхтич шляхтичу, — но мы и так должны быть рады новому государю. Он государь могучий и воин великий. Он усмирит казаков, удержит турок в их границах, и мы зацветем в союзе со шведами. — Если б мы теперь и не рады были, — отвечал другой, — то что же поделаешь с такой мощью? Плетью обуха не перешибешь. Часто ссылались и на недавно принятую присягу. Кмицец негодовал, слушая подобные разговоры, и однажды, когда какой-то шляхтич говорил в его присутствии о том, что надо оставаться верным тому, кому дана присяга, пан Андрей не удержался и крикнул. «У вас в Ацпане должно быть два языка, один для истинных, а другой для ложных присяг, ибо вы и Яну Казимиру присягали». Тут было много разной шляхты – так как это происходило в Корчме недалеко от прасноша. Услыхав слова Кмицеца, все заволновались. На лице одних было изумление перед смелостью пана Андрея, другие покраснели. Наконец, какой-то почтенный шляхтич ответил, «Никто не нарушал присяги прежнему королю. Он сам освободил нас от нее, бежав из страны и не желая ее защищать» чтоб вас громом разразило, — крикнул Кмицец. А король Лакетек сколько раз должен был из страны уходить, а ведь возвращался, ибо народ не покидал его. Тогда еще люди Бога боялись. Не Ян Казимир бежал, а бежали от него предатели, и теперь его же поносят, чтобы собственную вину от Бога и людей скрыть. — Что-то ты больно смело говоришь, молодчик. Откуда ты? Который хочешь нас учить, как нужно Бога бояться. Смотри, как бы тебя шведы не услышали. Коли вам любопытно, так я вам скажу, что я из королевской Пруссии и подданный курфюрста. Но в жилах моих сарматская кровь, сердце велит мне служить отчизне и стыдно мне видеть, как зачерствело сердце у народа. Тут шляхта, забывая свой гнев, окружила его и стала жадно расспрашивать, «Так вы, пане из Королевской Пруссии, говорите скорее, что знаете. Как же курфюрст? Не думает ли он защитить нас от притеснений?» «От каких притеснений? Ведь вы довольны новым государем. Так нечего о притеснениях и говорить. Как постелишь, так и поспишь». «Довольны, потому что нельзя иначе. Они у нас за спиной с мечами стоят, а вы говорите так, как будто мы недовольны». «Дайте ему чего-нибудь выпить, пусть у него язык развяжется. Говорите смело, изменников среди нас нет». «Все вы изменники!» — крикнул пан Андрей. «И я не хочу с вами говорить, шведские прислужники!» Сказав это, он вышел из горницы, хлопнул дверью, а они остались пристыженные и изумленные. Никто не схватился за саблю, никто не бросился за кмитцецом, чтобы отомстить за оскорбление» а он направился прямо к Прасношу. В нескольких верстах от города его захватил шведский патруль и повел к коменданту. Патруль этот состоял из шести рейтер и одного офицера. Сорока и Трикемлича стали поглядывать на них жадными глазами, как волки на овец, а потом глазами спросили к месяце, не прикажет ли он немножко позабавиться с ними. Пан Андрей также испытывал немало искушений, особенно потому, что поблизости была река с берегами, поросшими камышом. Но он поборол себя и позволил отвести себя к коменданту. Коменданту он назвал себя, сказал, что родом он из Пруссии и каждый год ездит в субботу на Оконскую ярмарку. У Кемличей также были свидетельства, которыми они запаслись в Луге, городе, хорошо им знакомом. Комендант, бывший сам прусским немцем, во всем им поверил и только подробно расспрашивал, каких лошадей они ведут, и захотел их видеть. Когда челядь Кмицеца, по его приказу, привела лошадей, он внимательно их осмотрел и сказал, «Я их куплю. У другого бы я их так взял. Но так как ты из Пруссии, то я тебя обижать не хочу». Кмицец немного смутился. Если бы пришлось продать лошадей, то это лишило бы его возможности иметь наглядное доказательство, зачем он едет, и пришлось бы возвращаться в Пруссию. Он назначил такую высокую цену, что она вдвое превышала действительную стоимость лошадей. Но сверх ожидания офицер не только не возмутился, но даже не стал торговаться. «Хорошо», — сказал он, — «ведите лошадей на конюшню, а я с вами сейчас расплачусь». Кемличи обрадовались в душе, но пан Андрей разозлился и стал ругаться. Но все же ничего не оставалось делать, как отдать лошадей. Иначе он мог вызвать подозрение, что торгует лошадьми только для виду. Между тем офицер вернулся и подал к Мицецу кусочек исписанной бумаги. «Что это?» – спросил пан Андрей. «Деньги или то же самое, что деньги?» «Расписка». «А где мне по ней заплатят?» «В главной квартире». «А где главная квартира?» В Варшаве? ответил офицер, насмешливо улыбаясь. Мы только за наличные деньги продаем. Как же это? Как так? Застонал старик Кемлич. Царицы небесные! Но Кмитец повернулся к нему и, грозно глядя ему в глаза, сказал Для меня слово пана коменданта то же самое, что деньги, а в Варшаву я охотно поеду. Там у армян можно разного товару достать, за который в Пруссии хорошо заплатят. Затем, когда офицер ушел, пан Андрей сказал, чтобы утешить Кемлича: «Тише ты, Шельма!» Это расписка лучше всяких грамот. Мы с ней и в Краков можем идти, жалуясь, что нам не хотят платить. Легче из камня сыр выжать, чем деньги из шведов. Но это мне как раз на руку. Этот нехрист думает, что провел нас, а между тем не знает, какую услугу нам оказал. «Тебе я из собственных денег за лошадей заплачу, чтобы тебе убытку не было». Старик вздохнул и уже только по старой привычке продолжал жаловаться. Обокрали, ограбили, вконец разорили. Но пан Андрей был в душе доволен, что перед ним открытая дорога. Он заранее предвидел, что ни в Варшаве, ни в другом месте ему ничего не заплатят, и у него будет возможность ехать все дальше, якобы с жалобой на причиненную ему обиду, ехать хотя бы к самому шведскому королю, который стоял под Краковым занятой осадой древней столицы. Между тем, пан Андрей решил ночевать в Прасныше, дать отдохнуть лошадям и, не меняя своего вымышленного имени, переменить свою одежду мелкого шляхтича. Он заметил, что к бедному торговцу лошадьми все относятся пренебрежительно и, скорее всего, могут напасть, не опасаясь ответственности за обиду, причиненную какому-то незначительному человеку. Кроме того, ему было трудно в этой одежде проникнуть в среду более зажиточной шляхты и таким способом узнать образ ее мыслей. Поэтому пан Андрей оделся так, как одевались люди из знатного рода и стал прислушиваться в корчмах к тому, что говорила шляхта. Но то, что он слышал, его не радовало. В корчмах и шинках шляхта пила здоровье шведского короля и чокалась со шведскими старшинами, смеялась – над теми остротами и насмешками, которые позволяли себе офицеры по адресу короля Яна Казимира и Чернецкого. Страх за собственную шкуру и имущество так оподлил людей, что они подлаживались к врагам, стараясь поддержать в них хорошее настроение. Но и эта подлость имела свои границы. Шляхта позволяла смеяться над собой, над королем, над Гетманом, над паном Чернецким, но только не над религией. И когда какой-то шведский капитан заявил, что лютеранская вера ничуть не хуже католической, то сидевший рядом с ним молодой пан Грабковский не мог вынести этого кощунства, ударил капитана рукояткой сабли в висок, а сам, воспользовавшись поднявшейся суматохой, выбежал из корчмы и исчез в толпе. За ним бросились в погоню, но пришли известия, которые направили внимание всех в другую сторону примчались курьеры с донесениями, что Краков сдался, что пан Чернецкий в плену и последнее сопротивление шведскому владычеству сломлено. Шляхта в первую минуту онемела, но шведы начали веселиться и кричать «Виват!» В костеле Святого Духа, в костеле Бернардинцев и в костеле Бернардинок, недавно отстроенным, велели ударить в колокола. Пехота и кавалерия в боевом порядке вышли на рынок и дали несколько залпов из пушек и мушкетов. Затем выкатили бочки с медом, водкой и пивом для войска и мещан, зажгли бочки со смолой и пировали до поздней ночи. Шведы вытащили из домов мещанок, заставляя их плясать с собой и веселиться, Среди толпы пировавшего войска бродили кучи шляхты, которая пила с солдатами и должна была притворяться обрадованной падением Кракова и поражением пана Чернецкого. Кмицица охватила охватило негодование, и он рано ушел к себе на квартиру в предместе, но спать не мог. Его мучила лихорадка, в душе зародилось сомнение, не поздно ли он стал на честный путь, раз вся страна была уже в руках шведов. Ему пришло в голову, что все уже потеряно, что речь Посполитая никогда не сможет подняться и стать на ноги. «Это уже не несчастная война», — думал он, «которая может кончиться потерей какой-нибудь провинции. Это совершенная гибель. Вся речь Посполитая становится шведской провинцией. Мы сами этому виной, и я больше всех». Эта мысль жгла его, упреки совести не давали ему покоя. Сон от него бежал. Сам он не знал, что ему делать, ехать ли дальше, оставаться ли на месте или возвращаться. Если бы он даже собрал партию и начал нападать на шведов, то его стали бы преследовать как разбойника, а не как солдата. Впрочем, он уже в чужой стороне, где его никто не знает. Кто примкнет к нему? На Литве вокруг него собирались бесстрашные люди, так как их звал к себе славный Кмицец, Но здесь, если кто-нибудь и слышал о Кмитсице, то считал его изменником и другом шведов, а уж о Бобиниче, конечно, никто не слыхал. Незачем ехать и к королю, так как уже поздно. Незачем ехать и на Полесье, так как конфедераты считают его изменником. Незачем возвращаться на Литву, так как там властвует Радзевил. Незачем оставаться и здесь, так как тут нечего делать. Уж лучше умереть, чтобы не глядеть на этот мир и бежать от упреков совести. Но разве на том свете будет лучше тому, кто, согрешив, ничем не искупил своих грехов и станет на страшном суде с его страшным бременем? Кмицет сметался на своей постели, точно он лежал на одре пыток. Таких ужасных мучений он не испытывал даже тогда, когда сидел в избе кемличей. Он чувствовал себя сильным, здоровым, предприимчивым. Душа его рвалась к делу, к подвигам. А тут все пути были отрезаны, хоть головой о стену бейся. Нет выхода, нет спасения, нет надежды. Промучившись всю ночь, он вскочил еще на рассвете, разбудил людей и поехал, куда глаза глядят. Он ехал по направлению к Варшаве, но сам не знал, зачем и для чего. Он готов был... Всечь бежать от отчаяния, если бы не то, что времена переменились и что Хмельницкий вместе с бутурлиным как раз в это время приезжал великого гетмана Коронного Подгродной, истребляя огнем и мечом весь юго-восток Речи Посполитой, изобредая со своими хищными полками под самый Люблин. По дороге в Пултуск Пан Андрей всюду встречал шведские отряды, которые конвоировали вазы со съестными припасами, зерном, хлебом, пивом и стада всевозможного скота. За стадами и вазами толпами шли мужики или мелкая шляхта с плачем и стонами, так как их заставляли идти за подводами по нескольку десятков верст. Счастье еще, если им позволяли вернуться домой, так как это случалось не всегда. После доставки провианта шведы гнали мужиков и шляхту на работу, исправлять замки, строить конюшни и провианские склады. Пан Кмицец видел также, что вблизи Полтузка шведы хуже обращались с людьми, чем в Прасныши, и не мог понять почему. Он расспрашивал об этом шляхту, которую встречал по дороге. «Чем дальше вы будете подвигаться к Варшаве, тем больше и гнет шведов вы там увидите. В тех местах, куда они зашли недавно и где они еще не обосновались, там они с людьми обращаются хорошо, исполняют королевские приказы, изданные против угнетателей» и сами их распространяют. Но где они чувствуют себя твердо и уверенно, где у них поблизости есть какие-нибудь крепости, там они тотчас нарушают все обещания, забывают всякую жалость, обижают, обдирают, грабят, поднимают руки на церкви, на духовных лиц и даже на монашенок. Тут еще ничего, но что делается в Великопольше, этого и словами не перескажешь. И Шляхтич стал ему рассказывать, Что происходило в Великопольше, как грабил там, насиловал и убивал жестокий неприятель, как он мучил там и пытал людей, чтобы выведать где деньги. Рассказал, что в самой Познане шведы убили Ксен Забранецкого, а над простым народом издевались так, что волосы на голове становились дыбом. «Так везде будет», — говорил Шляхтич, — «кара божья, близок страшный суд». Все идет хуже и хуже, а помощи нет ниоткуда. «Странно мне», — сказал Кмицец, — «я не здешний и нравов здешних не знаю. Но как же вы можете переносить этот гнет, будучи шляхтичами и рыцарями?» «С чем же нам воевать?» — ответил шляхтич. «С чем?» «В их руках замки, крепости, пушки, порох, мушкеты. А у нас даже детские ружья отобрали». Была еще надежда на пана Чернецкого, но теперь, когда он в плену, а его величество король в Силезии, кто же может думать о сопротивлении? Руки есть, да только ничего в руках нет. И надежды нет. Тут они прервали разговор, так как наткнулись на шведский отряд, который вел вазы с провиантом и мелкую шляхту. Это было странное зрелище. Усатые бородатые рейтеры сидели на огромных, жирных, как быки лошадях, все они ехали, подбоченившись, в шляпах на с десятками гусей и кур, привязанных к седлам, а над ними клубился туман перьев и пуха. Глядя на их воинственные и гордые лица, легко было понять, как весело, как уверенно, как по-барски они себя чувствовали. А братья шляхта шла пешком за вазами, многие босиком с паникшими на грудь головами, Забитые, запуганные, шведы погоняли их бичами. У Кмитсица, когда он это увидел, губы задрожали, как в лихорадке, он стал повторять шляхтичу, с которым ехал. Ох, руки чешутся, руки чешутся, руки чешутся. Тише, пани, ради бога, — ответил шляхтич, — вы погубите себя, меня и моих детей. Но иногда пан Андрей встречал еще более странное зрелище. Порой вместе с отрядами «Рейтер» он встречал большие или маленькие кучки польской шляхты. Она ехала весело с песнями, пьяная и браталась со шведами и немцами. — Как же так? — спросил Кмицец. Иных шляхтичей они преследуют и угнетают, а с иными дружат. Должно быть, те шляхтичи, которых я вижу среди шведских солдат, — последние предатели. — Не только последние предатели, но даже хуже. «Еретики», — ответил Шляхтич. «Для нас, католиков, они хуже шведов. Они-то больше всего и грабят, сжигают усадьбы, похищают женщин. Весь край их боится, так как все им сходит с рук, и у шведских начальников легче добиться суда расправы над шведом, чем над нашим еретиком. Каждый комендант точно пописанному тебе ответит. У меня нет права его преследовать, он не мой человек, идите в ваши трибуналы». А какие же теперь трибуналы, и какое правосудие, раз все в шведских руках? Куда швед сам не попадет, его еретики приведут, особенно они зуб имеют на костелы и духовенство. Они мстят матери отчизни за то, что, когда в других христианских странах их справедливо преследуют за их злую ересь, она и приютила их и дала им свободу исповедовать их кощунственную веру. Тут Шляхтич замолчал и тревожно взглянул на Кмитцица. «Но ведь вы говорили, из Пруссии, ваша милость. Может, вы сами тоже, лютеранин?» «Да сохранит меня от этого Господь», — ответил пан Андрей. «Я из Пруссии, но род наш искони католический. Мы пришли в Пруссию с Литвы». «Ну, слава Богу, а то я испугался». «Что же Литвы касается, пани, то и там диссидентов немало, а во главе их могучий родзевил, который проявил себя таким страшным изменником» что с ним один только Родзиевский равняться может. «Чтоб у него черти душу из горла вырвали, когда Новый год настанет!» яростно крикнул Кмицец. «Аминь!» — ответил шляхтич. «Того же я желаю его слугам, его помощникам, его палачам, о которых даже сюда слухи дошли и без которых он не рискнул бы губить отчизну». Кмицец побледнел, но не ответил ни слова. Он не спрашивал и не смел расспрашивать, «О каких помощниках, слугах и палачах?» — говорит Шляхтич. Медленно подвигаясь, доехали они вечером до пултуска Там к мицеце вызвали в епископский дворец представиться коменданту. «Я доставляю лошадей войскам его шведского величества», — сказал пан Андрей. «У меня расписки, с которыми я еду в Варшаву за деньгами». Полковник Израиль, так звали коменданта, — улыбнулся в ус и сказал, «О, спешите, спешите, да захватите с собой воз, чтобы было на чем деньги вести. «Спасибо за совет», — ответил пан Андрей, — «я так понимаю, что вы, ваша милость, шутите надо мной. Но ведь я не за чужим, а за своим добром еду, и хоть к самому королю поеду». «Поезжайте, не давайте себя в обиду», — сказал швед, — «вам денег немало получить надо». «Придет время, вы мне заплатите», — сказал, выходя к Митцец. В самом городе он опять наткнулся на пир, так как торжество по поводу взятия Кракова должно было продолжаться три дня. Но он здесь узнал, что в Прасныши умышленно преувеличивают известие о шведском триумфе. Пан Каштилян Киевский вовсе не был в плену, а получил право уйти с войском. Говорили, что он отправился в Силезию. Это было небольшое утешение, но все же утешение. В Пултузке стояли большие силы, которые под командой Израиля должны были отправиться к прусской границе, чтобы напугать Курфюрста. Поэтому ни город, ни замок, хотя он был очень велик, не могли вместить солдат. Тут кмицец впервые увидел войско, стоящее постоем в костеле. В великолепном готическом соборе, построенном 200 лет тому назад епископом Гижицким стояла наемная немецкая пехота. Внутренность храма вся была освещена, так как на каменном полу горели костры. Над кострами дымились котлы, вокруг бочек с пивом толпились шведские солдаты, состоявшие главным образом из старых грабителей, которые опустошили всю католическую Пруссию и которым, наверное, уже не раз случалось ночевать в костелах. Изнутри доносился гул разговоров и крики хриплые голоса пели военные песни, слышался виск и смех женщин, которые в это время обычно сопровождали войска. Кмицец остановился в дверях. Сквозь дым в красном свете огня он увидел красные, разгоряченные вином усатые лица солдат, сидевших на бочках и пивших пиво. Иные из них играли в кости или в карты, иные продавали церковную утварь, Иные обнимали женщин, одетых в яркие платья. Шум, смех, звон чарок и ляск мушкетов отдавались под сводами и оглушили его. В голове у него закружилось, глаза не хотели верить тому, что видели. Дыхание остановилось в груди. Вид ада ужаснул бы его менее. Наконец он схватился за голову и убежал, повторяя как безумный «Боже, заступись, Боже, покарай, Боже, спаси». Стефан Чернецкий оборонял в это время Краков от шведов.